Я уже и забыла, как тут красиво. Симон кивнул. «С тех пор, как его тут нет...» «До этого я все время чувствовал опасность и боялся, что со мной случится то же, что с Эльфгивой. Ты ведь слышала об этом?» Симон очень знакомым жестом вытер себе нос. Элен кивнула. «Осмонд рассказал мне, но подробности он не знает». «А что произошло?» «После того, как ты убежала, Эльфгива бросила твое окровавленное платье у болота. Она рассказала мне, что произошло на самом деле, и я поклялся никому ничего не говорить. Я так никому ничего и не сказал, клянусь тебе». Остановившись, Симон посмотрела Лен в глаза. «Ты должна мне верить. Я тебя не предал». «Да». «Я знаю, Симон». Элена раньше ему доверяла, и сейчас не сомневалась в нем. «Когда люди сэра Майлза нашли твое платье, стали ходить слухи, что тебя сожрали болотные духи. Я оттер себе глаза до красна и все время делал вид, что плачу». Все поверили в эти бредни, даже моя мама. До следующего лета все было спокойно и никто о тебе не вспоминал, словно тебя и не было никогда. Но однажды сюда в гости приехала Эдит. Она рассказала твоей матери о том, что видела тебя в Ипсвиче, переодетой в мужское платье. Вскоре после этого Эльфгиву нашли неподалеку от ее хижины. Это было ужасно. Нижняя челюсть у нее была полностью раздроблена, а лицо изуродовано до неузнаваемости». Элен почувствовала, как ее сердце сжимается от ужаса. Мне рассказал об этом отец. Он был там, когда ее нашли. После этого я долго не выходила из дубильни, и только потом понял, что это глупо. Ведь мой отец никак не смог бы защитить меня от сэра Майлза, если бы тому вздумалось меня убить. Потом мне еще раз пришлось с ним встретиться. Я тогда с отцом рубил дрова во дворе ты бы видела его взгляд. Я чуть не обделался. Мне показалось, что он наслаждался моим страхом. Правда, я не уверен, что он меня узнал. Скорее всего, он вообще не понял, почему я его так боюсь. Господи, как же я его ненавидел! Симон презрительно сплюнул на землю. Только когда этот проклятый урод уехал, я почувствовал себя спокойно и уверенно. Элен побледнела. Это я виновата в том, что Эльфгива мертва, с отчаянием в голосе сказала она. Это неправда, — воскликнул Симон. В этом виноват сэр Майлс и твоя мать, а не ты. Если бы я тогда вып свечи прошла мимо Эдит, А не стала подставлять ей подножку, Эльфгива была бы жива. Не надо винить себя, Элен. ты ведь не знала, что может случиться. Да и твоей матери это не принесло счастья. Через три недели после смерти Эльфгивы, вскоре после родов, она умерла. Я часто думал, Леофрик, уж не сэр или Майлза сын? К счастью, он похож на Осмонда. Я не знаю, смогла бы я вытерпеть его присутствие в нашем доме, если бы он был сыном сэра Майлза. Они медленно пошли дальше. Ветер уже доносил до них тяжелый запах дубильного состава. Да и сэру Майлзу это счастье не принесло.